Они ударили по самому больному, что может быть больнее, чем случившееся. Маленькие, в прятки играли, пахнут ягодным мылом. Голосенки звонкие, счастье в доме. Что станет с Элизабет? Она же умрет, у нее разорвется сердце. Что делать, Боже всемилостивый? Помоги, надоумь телефонный звонок прозвучал так неожиданно что роуэн выронил из рук чемодан это криста подумал он дети нашлись все в порядке слава богу мистер роэн добрый день полагаю вы меня узнали я б тебя и на том свете узнал подумал роэн пп гуорази профессионал со страдающими глазами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 Он говорит то, что следует, мистер Роумен. Про вашу жену тоже. Он называет ее соучастницей убийства. «Дети!» — по-прежнему не разжимая рта, — сказал Роумен. «Что с детьми?» «Если вы отойдете от дела, мистер Роумен, детей вернут домой, пока вы будете лететь в Лос-Анджелес». Роумен кивнул. «Они живы?» «Играют в прятки с женщиной, которая их опекает. Мы подобрали очень славную женщину, которая чем-то похожа на миссис Роумен. Детям сказали, что папа с мамой уехали в гости. Крис тоже, поэтому их привезли в другой дом. Им купили пони, мистер Роумен. Они в порядке».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 Этот вопрос я не уполномочен обсуждать, мистер Роумен. Вы очень плохо выглядите. Поберегите себя. Без вас Крис погибнет. Вы имеете в виду миссис Роумен? Я имею в виду именно ее. Мне бы хотелось увидеться с вами через пару месяцев. Папе.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 А третью я по временю передавать, кому бы то ни было. Я найду вас, мистер Роумен. И тогда я вам отвечу. Но это произойдет не в этой стране, мистер Роумен. Потому что на днях вас пригласят в комиссию по расследованию антиамериканской деятельности. В связи с делом Брехта вам известно это имя, не правда ли? Так вот... «Вам не надо появляться в комиссии, вас не станут объявлять в розыск, и вы сможете жить в Норвегии. Там же хороший дом и яхта». Сказав «А», вам не остается ничего другого, как произнести «Б». «Мне совестно говорить вам это. Я тоже дрался против наций, так, как я это умею». Пепе усмехнулся. Но я обязан вам сказать и это. Я вас должен понять так, что спектакль в комиссии должен быть сыгран в мое отсутствие. Вы меня поняли правильно, мистер Роумен. Если вы твердо обещаете отойти, его можно вообще отменить. Я хочу, чтобы вы связались с кем следует и сказали, что я отхожу. А я после этого позвоню в Голливуд, и я должен услышать голоса детей. — Это по правилам, мистер Роумен. Мне нужно два часа, чтобы вернуть малышей миссис и мистеру Спарк. Где бы вы хотели увидеться через два часа? — В аэропорту. Это вас устроит?